Часть четвертая. Медекс не шутил, говоря, что доверяет мнению Хелен больше, чем мы ему. Пять лет она прослужила у него секретаршей. И в результате разбиралась в мошенничестве чуть ли не лучше всех в нашем бизнесе. Моя Хелен умница, да и вообще девушка, что надо. Когда я вижу, как она рассчитывает сумму взносов без помощи таблиц, у меня голова идет кругом. До сих пор не понимаю, почему она вышла за меня. Зато знаю, почему я женился на ней. Она бесподобно готовит, экономно ведет хозяйство, умеет поддержать беседу о страховании, когда у меня возникает желание поговорить на эту тему. Еще она подсказывает мне, как утихомирить Мэдекса, а такая необходимость возникает довольно часто. Выглядит как кинозвезда, сама шьет себе платье и не позволяет мне влезать в долги. До нее у меня это не получалось». У нас была четырехкомнатная квартира в 20 минутах от работы, если на машине. Денег было меньше, чем хотелось бы, и поэтому мы обходились без прислуги. Хелен справлялась с домашними делами самостоятельно. Сэкономленные средства мы тратили на спиртное и редкие походы в кино. Я опоздал к ужину на час, но у меня было отменное оправдание и такой же отменный рассказ, так что совесть моя была чиста, как стеклушка». Хелен всегда немного беспокоится, если я не успеваю к столу. Пожалуй, это единственное, что вызывает у нее беспокойство. Это, и еще когда я стряхиваю пепел на ковер, а не в одну из пепельниц, которыми она меня окружила. Я открыл дверь, и, войдя в крохотную прихожую, изо всех сил стал принюхиваться. Что там на ужин? Но мои пытливые ноздри не учуяли аппетитных запахов, и я испытал серьезное потрясение. Похоже, меня ожидает холодное блюдо, а желудок Хармаса не очень-то дружит с холодными закусками. Я прошел в гостиную. Из спальни донесся певучий голос Хелен. «Дорогой, это ты?» «Нет, не я!» — крикнул я в ответ. «Это шайка хорватских беженцев. Они месяцами не видели приличной еды и ждут, что здесь их накормят как следует». Хелен появилась в дверном проеме. Я кинул ее взглядом, она всегда того стоит. Чуть выше среднего роста, широкоплечья брюнетка. Волосы не доходят до плеч, посредине разделены пробором. Гладкая кожа цвета слоновой кости. Крупные, но не слишком яркие губы, а глаза голубые, словно незабудки. Фигуры же она напоминает Бетти Грейбл. Та в ответе за все, что ниже пояса. И Джейн Рассел, ее епархия все, что выше. Должен заметить, это отлично сбалансированный коктейль. Короче говоря, она выглядит как весьма неглупая кинозвезда, если такой зверь вообще существует в природе. «Ты опоздал», — сказала Хелен, надвигаясь на меня. «Я решила, что ты ужинаешь в ресторане. Есть хочешь?» «Хочу ли я есть? Это слишком слабо сказано. Я умираю с голоду». Опоздал ровно по той причине, надрывался, как пять негров на хлопковом поле. «Да, дорогой, от тебя буквально разит работай сейчас что-нибудь приготовлю. Боюсь, на скорую руку, за делами я совсем забыла про ужин». За три года совместной жизни такое случилось впервые. Я почувствовал, что вправе напустить на себя обиженный вид. «Пойдем-ка на кухню, и пока ты будешь готовить что-нибудь приличное и в кратчайшие сроки, сможешь поведать мне, чем была так занята, что забыла о моем желудке», — сказал я, крепко взяв ее за руку. «Ты же понимаешь, что у меня только что появилось основание для развода». «Прости, дорогой», — она похлопала меня по руке, «но я не могу постоянно думать о твоем желудке. Я собирала тебе вещи». «Собирала вещи? Откуда ты знаешь, что я уезжаю?» «У меня есть лазутчики», — ответила она, после чего поочередно разбила шесть яиц, каждый раз попадая в сковородку с такой ловкостью, от которой у меня отвисает челюсть. «Я знаю почти все». «Ты говорила с Пэтти Шоу?» «Да». Она мне звонила. Так я и думал. Наверное, Пэтти разболтала о моей поездке в Голливуд. Похоже, я дождался своего шанса. Меня заприметил один режиссер. «Буду вторым Кларком Гейблом. Как тебе такое?» «Весьма неплохо, дорогой». На секунду прекратив поиски консервного ножа, я с подозрением посмотрел на Хелен. «Только подумай обо всех тех женщинах, что падут к моим ногам». «Пока они будут оставаться у твоих ног, я не против». Разумеется, некоторые из них захотят большего. Такому риску подвергаются все кинозвезды. Я разразился бранью в адрес консервного ножа. Одного не пойму мы, что не можем позволить себе нормальную открывалку. Это ж полный хлам. Петти сказала, что ты уезжаешь на неделю. Я уложила твой смокинг. Вдруг в свободное время у тебя возникнет желание посетить ночной клуб. Забрав у меня банку, Хелен открыла ее с видом профессионала. Я широко улыбнулся. «Вот это я понимаю, заботливая супруга». «Да, хорошая мысль. Зайду в пару клубов. Интересно, а там можно встретить Хэдди Ламар?» «Думаю, можно, дорогой. Вдруг я почувствовал себя слегка виноватым». «Думаешь, тебе будет одиноко?» — спросил я. «Вот что я сделаю. Чтобы ты не скучала, я возьму на прокат собачку. Покупать не буду. Зачем тратить деньги, если я вернусь через неделю? На нашей улице живет один парень. Он судит мне своего Эрделя за доллар в день. Тебе же это по душе, верно?» «Не думаю, что мы сможем взять Эрделя в Голливуд», — празмыслив сказала Хелен. «В гостинице, а я говорю о классных гостиницах, не пускают с собаками». «Мы?» «Откуда взялось это «мы»? Кто сказал, что ты поедешь со мной?» «Во-первых, твой босс. Во-вторых, я сама. Нас двое, так что ты в меньшинстве, дорогой». «Погоди-ка минутку», — разволновался я. «Ты же знаешь, такое нам не по карману. Нужно оплачивать счета». Осталось пятнадцать взносов за машину. И еще этот телевизор, который ты так хотела. За него тоже нужно платить. Поездку мы не потянем. Заметь, я бы с радостью взял тебя с собой, но давай смотреть на вещи трезво». «Я знаю, нам придется несладко. Ведь у меня отменный аппетит», — мечтательно сказала Хелен. «Но если ты урежешь свои расходы на питание, мы справимся». «Это тебе пэтти Шоу донесла? Вот змеюка!» «Не вздумай ей верить», — предупредил я. «На работе всем известно, какая она обманщица». «Буквально на днях», — Хелен вынесла блюдо в столовую и холодно сообщила. «Ужин подан, мистер Хармас». Съев почти все яйца и половину ветчины, я набрался сил и снова бросился в атаку. «Я знаю, Медекс хочет, чтобы ты поехала со мной», — отодвинувшись от стола, я потянулся за сигаретой. «Но за твои услуги он предлагает всего 30 баксов, а это ниже ставки трудового соглашения, так что давай судить здраво». «Будь у меня лишние деньги...» «Тебе не о чем беспокоиться», — улыбнулся Хелен. «Мое общество не будет стоить тебе ни цента. Я нашла работу». «То есть теперь ты будешь зарабатывать?» «Да, милый. К счастью, у меня сохранились некоторые связи в страховом бизнесе. Хотя я и вышла за тебя замуж, у меня все еще не репутация. Как только Пэтчи рассказала мне про вашу затею, я позвонила Тиму Эндрюсу и спросила, не желает ли он, чтобы я представляла его в расследовании». Он пришел в восторг от этой идеи и предложил мне сто долларов авансом плюс командировочные. Я изумленно уставился на нее. Ну, это просто великолепно. Эндрюс тоже думает, что с полисом Геллерд что-то нечисто. Поначалу он так не считал, но я его убедила, бессовестно призналась Хелен. Сто баксов! Что ж, сможем погасить часть долгов. Но погоди-ка, я знаю Эндрюса. Этот волк даже не потрудится накинуть на себя овечью шкуру. Он же не думает, что в свободное от работы время ты будешь исполнять у него на столе эротический танец с шаром. — Ты был бы против? — Хелен вопросительно подняла бровь. и Я немного подумал. — Ну, за сотню баксов нужно готовиться к подобным жертвам. Все зависит от размеров шара и моей доли. Зайдя мне за спину, Хелен обняла меня за шею. — Ты точно не против моего общества в поездке, Стив? — Если тебя все устраивает, то меня и подавно. Если захочешь уйти в отрыв, я спущу тебя с поводка. — Мне хватает отрывов и на своей территории, — сказал я, усаживая хиллинг себе на колени. — А сейчас позвольте подкрепить эти слова делом, миссис Хармас.